Глава 65. Ближе к утру на одной из узких улочек столицы, по которой предположительно сбежал похититель, полицейские сыщики нашли несколько камней Торнвальда, не исполнивших свою функцию. Самые мелкие, больше похожие на пыль. Белые камни обнаружили в том самом переулке, в которой по необъяснимой причине постоянно тянул Эдварда Дарлина. «Артефакт, скрывающий любой след», — гневно процедил Эдвард. Находка многое объясняет. Отрешил, что похищение совершено с использованием одного артефакта, антимагического браслета. Посмотрел он на Майкла. Какой еще сюрприз нас ждет? Словно в ответ на этот вопрос один из сотрудников полиции принес еще одну новость. «Сэр Рид, сэр Дарлин!» — кивнул мужчина в знак приветствия обоим лордам. «Две недели назад из городской тюрьмы освободился некий Джон Кухарт». Этого человека восемь месяцев назад лишили свободы из-за участия в ментальном воздействии на Мисналт. Налт. «Кухарт освободился», — искренне удивился Майкл. «Быстро пролетело время, я о нем совсем не подумал». «Кто такой этот Джон Кухарт?» Эдвард мрачно взглянул на друга. «Управляющий лорда Стрэнджа», — отозвался Майкл. «Ты забыл?» «Я не помню этого человека», — сухо ответил Дарлин и напряженно добавил. Я о ментальном воздействии на Тину впервые слышу. Демон! Словно в озарении уставился на него лорд Рид. Ты же действительно ничего не знаешь. Ты находился в анабиозе и пропустил процесс века. Мужчина невесело усмехнулся. Управляющий и Джон Кухарт очень хотел жениться на твоей истинной паре. Пока ты вертел носом, он проявил инициативу. Об этом моменте помнишь? О каком именно моменте, Майкл? — холодно уточнил Эдвард. — О том, что некий Кухарт хотел жениться на тине, или о том, что я вертел носом, как ты выразился? — Я имею в виду Джона Кухарта и его намерения, — невозмутимо отозвался сэр Майкл. — О твоем гордом носе, полагаю, тебе не нужно напоминать. Эдвард наградил старшего друга острым недружелюбным взглядом и задумался. Через некоторое время он все же вспомнил давний разговор с лордом Тобиасом в поместье Стрэнджей в котором он и Майкл интересовались личностью Тинарии, А лорд Тобиас рассказал им о намерении своего управляющего жениться на девушке. Выходит, это намерение переросло в навязчивое желание, управляющий решил любым способом добиться своего, даже воспользовался помощью менталиста, Для осуществления своего желания наш предприимчивый управляющий пригласил в поместье некоего лорда Лината менталиста, и с его помощью ментально воздействовал на тенарию лорда Стрэнджа. Решил просветить младшего друга лорд Рид. Он хотел, чтобы Тинария согласилась выйти за него замуж, а лорд оставил ее на домашнем обучении и не отпускал в столицу. План раскрыли случайно, разговор Кухарта и Лината подслушал один из слуг и сдал их хозяевам. Мисс Стрэндж, сообразив что к чему, возмущенная до глубины души и испуганная, увезла Атину из поместья и отправила с ней в столицу за помощью. Именно тогда ты и связался со мной с просьбой сопроводить девушек, а во время остановки в гостинице произошли те события, из-за которых тебя ввели в анабиоз. Выходит, об истинных причинах поездки девушек в столицу ты так и не узнал. Джона Кухарта за участие в ментальном воздействии на подданных королевства лишили свободы на восемь месяцев. Лорда Линета на десять лет, так как он оказался причастен еще к нескольким преступлениям. Рассказ Майкла на некоторое время лишил Эдварда Дарлина дара речи. Он вспомнил управляющего лорда Тобиаса, правда, довольно смутно. В его памяти возник образ крепкого, молодого и уверенного в себе мужчины со сдержанным выражением лица. Не этот ли человек стал причиной паники и страха, которую ощутил Эдвард, когда впервые почувствовал эмоции Тины на расстоянии? Тогда девушка явно чего-то испугалась. И если в тот же день она покинула поместье, спасаясь от интриг управляющего Кухарта, значит, ответ прошелся сам собой. — Значит, мистер Кухарт вышел на свободу. Голос Дарлина прозвучал холодно и жестко. — Вышел, сэр! с готовностью подтвердил полицейский. «Этим утром Джон Кухард должен отплыть на корабле королева Кассия. На его имя куплено два билета — на мистера и миссис Кухард. И забронирована одна каюта», — продолжил доклад сотрудник полиции. Лицо же Дарлина каменело все больше по мере его рассказа. Опрошенные свидетели как один сообщили, что никакой женщин рядом с ним не видели — По имеющейся в личном деле информации до того момента, как кухарта осудили, он женат не был. Насколько я помню, управляющий лорда Стренджа высокий и крепкий мужчина, проронил Эдвард, которому по тридцать. У него есть мотив похитить Тину. Джон Кухарт обычный человек, без магических способностей, задумчиво добавил Майкл. Друзья переглянулись. Дарлин с трудом сглотнул, от волнения во рту пересохло. Неужели не напали на след? Джон Кухарт не забыл о своем желании получить сценарию. Похитил ее и решил увезти в другую империю. «Известно, где сейчас он находится?» спросил Дарлин у полицейского. «Известно, в какой гостинице он снял номер, но он ушел из него час назад и больше не появлялся. Наши люди находятся в гостинице для наблюдения». «Я отправлю теней в порт», — сдержанно проговорил лорд Рид. «Когда Джон Кухарт появится, его схватят и приведут к нам». Нужно предупредить капитана корабля. Эдвард напряженно посмотрел на друга. «Неизвестно, что этот человек еще нам приготовил». Майкл молча кивнул, соглашаясь с ним, и отошел в сторону, чтобы отдать соответствующее распоряжение. Эдвард же вновь попытался почувствовать тину, но снова и снова он натыкался на неподвижную энергетическую стену а магическую, уходящую далеко в стороны и высоко в небо, которую видел магическим зрением, как совершенно отчетливо видел энергетические нити, принадлежащие ему и тенарии, словно замурованные в ней. Нити потеряли свободу, потяжелели и потускнели. Он пытался воздействовать на них, расшевелить, чтобы разрушить стену. У его невесты получилось совершить невозможное, избавить его от смертельного проклятия. Значит, и у него должно получиться то, что до него никто не мог сделать. Он не мог ждать, когда Джона Кухарта арестуют. Этот человек слишком умен, коварен и опасен, и может предпринять в отношении Тины все что угодно. Гнев, ярость, страх за ту, что стало дороже жизни, поднималась из самой глубины души, заполняя каждую клеточку тела мага, каждую пору, каждую вену. От испытываемых эмоций Дарлин бросала то в жар, то в холод, Он упрямо призывал остатки магии, прекрасно осознавая, что магический резерв почти пуст. Ведь из последних сил держался на ногах благодаря этой самой магии. От резерва осталась одна пульсирующая точка. Тогда Эдвард сделал то, о чем рассказывала Тина. Попробовал ощутить тонкие вибрации магии мира и обратиться за помощью к ней к магии мира, чтобы прямо из основного магического источника пополнить свой резерв. «Эд!» — словно издалека услышал он голос Майкла. «Что с тобой? Ты почувствовал Тину?» «Я пытаюсь ее найти», — мысленно ответил другу Дарлин, понимая, что тот его не слышит, но вслух он уже был не в состоянии что-либо произнести. Ярость продолжала клокотать в груди. Дарлин давно не испытывал ничего подобного. Она придавала ему силу, не давала упасть, и вдруг он ощутил, как магия наполняет его, как маленькая теплая точка становится горячим пульсирующим солнцем. Полной надеждой он вновь потянулся к Тине, решив, что если не получается почувствовать эмоции девушки, то значит, нужно менять тактику. Эдвард представил магический источник девушки, до которого необходимо дотянуться во что бы то ни стало. Он помнил, как тот выглядел, нежно-зеленое пульсирующее солнышко в районе груди. От этого солнышка исходили тонкие зеленые нити, которые давно переплелись с его серыми в одно целое. Именно благодаря этой связи между их аурами в обе стороны направлялись энергетические потоки невиданной силы, связывающие их, объединяющие души, сердца и подсознание». Представляя нежное зеленое солнышко, мужчина со всей яростью направил магический удар на магическую стену. Таня шелохнулась. Он снова и снова, чувствуя, как резерв неизменно пополняется, наносил беспощадные удары. Когда стена дала первую трещину, Эдвард сначала не поверил, а после сжал челюсти и повторил удар. Хватило десяти ударов боевой магии, чтобы стена, скрывающая истинную пару, осыпалась мелкой крошкой. Магическим зрением Дарлин увидел, как зеленые нити, приплетенные с его серыми ожили, запульсировали, стали яркими, и тут же резко и настойчиво потянули его в определенном направлении. Переход в портал истинных повторился в этот раз намного легче. Он ступил на твердую поверхность, настороженно осмотрелся темное холодное помещение со скудной обстановкой, вокруг тишина, но. Удивительно спокойная, негнетущая. Дарлин переходил из одного помещения в другое, стараясь вступать бесшумно, не зная, что его ждет, какие могут быть выставлены ловушки, пока не зашел в самое дальнее, освещенно-одиноким светильником, расположенным на небольшом столе. Рядом со светильником стоял маленький бутылек из темного непрозрачного стекла, без колпачка. Эдвард словно споткнулся, увидев тенарию. Она сидела в кресле, закутанная в одеяло до подбородка, с закрытыми глазами. На миг сердце пропустило удар, на лбу появилась испарина, но уже в следующее мгновение Дарлин понял, что Тинария просто спит. Безмятежное прекрасное лицо девушки. Еле уловимое дыхание говорили именно об этом. Он медленно подошел к спящей девушке, костяшками пальцев осторожно погладил теплую и нежную щеку, обрисовал обрис лица и почувствовал, как сильнейшее напряжение последних часов отпускает. Ярость, от которой потряхивала все время, как в лихорадке, сходит на нет, и его охватывает невероятное облегчение. Дарлин присел рядом с Тиной на корточке, стал всматриваться в нежные черты лица. Магия мира никогда не ошибается. Теперь он уверен в этом. Тенария Налт как-то незаметно стала для него целым миром заполнила пустоту в душе и сердце. И если бы он был свободен от предрассудков и менее горд, то уже давно находилась бы под его полной защитой. Он смотрел на спящую невесту, щемящая нежность наполняла сердце, а память услужливо подкидывала сцены из прошлого, которые сменяли одна за другой. «Вы рассматриваете выгодные предложения, и у вас есть цена?» Эдвард поморщился, как язык повернулся вообще сказать подобное этому чистому созданию. «По всей видимости, мистер использует своих горничных в личных целях. По крайней мере, с двоими я уже довольно тесно познакомился, и обе пытались со мной сблизиться. Летучий легион какой-то». Он сравнил свою пару с женщиной легкого поведения. «Чем вы приворожили меня, мисс Налт? Вам известно, что за это противозаконное действие я могу подать на вас в суд? Известно, какая серьезная ответственность вас ждет за приворот? Вы приворожили меня своими средствами или с помощью магии, доказательство налицо?» Он действительно поверил тогда в приворот, не желал видеть очевидного. Вы меня спровоцировали, прекрасно осознавая, как действуете на меня, я уверен, что вам все понравилось. Я не верю, мисс Наут, потому что не в силах справиться со своим чувством к вам, которое не могу подавить, несмотря на то, что совершенно не хочу испытывать его. Он не смог тогда сдержаться, не смог просто отпустить ее. На него нашло какое-то затмение, просто снесло крышу. Он схватил ее, поцеловал и... Снова оскорблял пренебрежением. Встретимся у конюшни, где жду вас с порошком, мазью, отваром, неважно с чем. Но чтобы это нечто избавило меня от тяги к вам, я заплачу вам, мисс Налт, Хорошо заплачу. Это выгодное предложение, такое, как вы любите, мисс. Пресветлая, как можно быть таким идиотом? Прошептал Эдвард, пристально вглядываясь в ту, без которой больше не мыслил своего существования. Я постоянно обижал тебя, вел себя, как свинья, не хотел видеть правду. Ты так стойко все переносила, вела себя с таким достоинством. Теперь наше неравенство совсем не важно для меня. Почему так? Ведь ты осталась в прежней тенарией, ты не изменилась. А вот ты изменился, откликнулась в душе. Ты приняла меня таким, каков я есть, с недостатками, снобизмом и гордостью. Не пыталась на меня повлиять, ты просто была рядом. Всегда. «Простишь ли ты меня когда-нибудь?» Спросил он, и тут же усмехнулся, немного удивленный, радостно. Ведь ответ он уже знал. «Ты давно простила меня. Моя прекрасная девочка!» Эдвард попытался разбудить Тину, но она спала так крепко, что у него ничего не получилось. Он связался с Майклом и сообщил ему, что нашел сценарию, а потом еще долго, устроившись прямо на полу, смотрел на невесту, не двигаясь, лаская взглядом каждую черточку лица, улыбаясь, когда она улыбалась, и хмурился, когда она хмурилась. Через некоторое время Эдвард проверил дом и обнаружил, что входная дверь заперта, С удивлением нашел ключ от двери в ключнице, которая висела рядом с дверью на крючке. Вместе с большим ключом висел еще один поменьше. Дарлин догадался, что он от браслета на руке Тины. Ранее он видел подобные маленькие ключики. Через несколько минут лорд Дарлин вышел из невзрачного темного дома на узкую улицу столицы. Словно хрупкое сокровище, очень бережно, он держал на руках свою невесту, которая... Все еще спала.